На следующее утро я снял повязку, положил ее в пакет, пакет засунул поглубже в мусор, а рану, оказавшуюся довольно глубокой, я промыл и заклеил пластырем, после чего пошел и плотно позавтракал. Мы проживаем жизнь не в одиночестве, но это не означает, что мы замечаем тех, с кем живем. Когда папа переехал в Северную Норвегию, и рядом со мной уже не было его тела, голоса, темперамента и взгляда, Он в какой-то мере исчез из моей жизни, в том смысле, что его присутствие свелось к неловкости, которую я испытывал, когда он звонил, или когда что-то мне о нем напоминало. Внутри меня словно включалось некое поле, в котором помещались мои чувства к нему. Но его самого там уже не существовало. Впоследствии я прочитал его дневниковые записи, сделанные в то Рождество, когда он звонил мне, и в последующие недели. В них он предстает человеком полным сил и жизни, и, возможно, именно поэтому читать их мне так тяжело. Он не просто не вмещается в мои к нему чувства, он намного превосходит их. Цельный живой человек в расцвете лет. Дневники нашел Ингве. Спустя несколько недель после похорон он взял на прокат большой автомобиль, поехал в Кристиансон и, забрав из гаража папины вещи, отправился в маленький эстландский городок, где папа жил последние годы, и взял то, что папа оставил там. Он перевез все это в Ставангер и сложил на чердаке, дожидаясь моего приезда, чтобы разобрать все это вместе со мной. В тот вечер осенью 1998 года он позвонил мне и сказал, что ему на миг почудилось, будто папа жив, и будто он ехал следом за Ингве по шоссе. «Представляешь, а у меня машина его пожитками набита», — рассказывал Ингве. «Прикинь, как бы он разозлился, если бы это обнаружил». «Полный бред, да, но я был уверен, что это он за мной едет». «Со мной то же самое», — признался я. «Каждый раз, когда телефон звонит или кто-то стучится в дверь, я думаю, что это он». «Ну да ладно», — продолжал Ингве. «Я нашел его дневники или, скорее, записные книжки. Он каждый день немного писал». «В 1986, 1987 и 1988. Обязательно прочти». «Это что, прямо дневники?» — удивился я. «Не совсем. Просто разрозненные заметки». «И что там?» «Сам прочтешь». Я приехал к нему через несколько дней, и мы выбросили почти все, что осталось после отца». Я забрал его резиновые сапоги, которые по-прежнему ношу даже сейчас спустя 10 лет. Подзорную трубу. Сейчас, когда я пишу это, она стоит передо мной на столе. Сервисы и несколько книг, и вот эти его заметки. Среда, 7 января. Встал рано, в 5.30. Тяпнул. Вода в душе холодная. Автобус из Пуэрто-Рико в 6.30. Тут тоже чуток принял на грудь. И в аэропорту купил плеер. Самолет в 9.30, рейс чуть отложили, в Кристиансене в 16.40. Самолет до Осло в 17.05. Сложно. То же самое в Альте. Встретил тут Харальдсона через Лаксельф, минус 31 градус по Цельсию. До дома на такси, дома холодно, у меня с собой было, согрелся, день тяжелый. Четверг, 8 января, пытался встать на работу. Пришлось Харльдсону звонить и просить о помощи. Жуткое похмелье, весь день пролежал. Попробовал читать Ньюсуик. Осилил телепрограмму «Завтра на работу». Пятница, 9 января. Встал в 7.00. За завтраком тяжко. Работал. Еле провел первые три урока. На большой перемене ужасный понос. Поэтому урок по экономике отменил. Пошел домой лечиться ромом с колой. Творят чудеса. Спокойный вечер. Заснул до вечерних новостей. Суббота, 10 января. Долго спал. На кухне пропустил рюмку Шерри. Вечер в теплой компании. Смирнов, Блю и я. Воскресенье, 11 января. Проснулся и подумал, что день будет плохой и не ошибся. Понедельник, 12 января. С воскресенья на понедельник спал плохо. Ворочался и слышал голоса. Пошел на работу. Начал с английского. Плохо, когда чувствуешь себя не очень, а вечерние занятия даются еще тяжелее. Вторник, 13 января. Еще одна бессонная ночь. Как будто тело не хочет мириться с отсутствием выпивки. Пошел на работу. Вторник, 20 января. Опять плохо спал. Когда снотворного не примешь, оно вечно так. Если спишь всего полтора часа, работу делаешь плохо, лютый фиск на ужин, вкуснее не бывает, вечером долго спал, до 22 часов, работал до трех ночи, постоянно теперь по ночам работаю. И далее в том же духе. Он пьет каждые выходные и все чаще и чаще в будни, потом пытается завязать, держится несколько дней или даже недель, но не получается, его мучает бессонница и тревога, Он слышит голоса и так изматывает себя, что когда читаешь, как он, наконец, идет в винную монополию или пивной магазин и возвращается домой с выпивкой, а его внутренний раздрай утихомиривается, то становится почти радостно. 4 марта он записал лишь Ингве Карл Уве Кристин. На зимние каникулы мы тогда поехали к ним в гости. Папа оплатил поездку всем троим, Когда мы приехали, у Унни гостил ее сын, Фредрик. Из Кристиансена в Берген я летел вместе с Кристин. Разумеется, из-за того, что произошло между мной и Сесилией, я немного переживал, но Кристин ни словом об этом не упомянула и общалась со мной так же, как и всегда. В Бергене к нам присоединился Ингве, и мы полетели в Тромсо, а последний отрезок маршрута летели на крохотном турбовинтовом самолетике. Пейзаж за бортом был дикий и пустынный, редко-редко внизу показывались дом или дорога, а когда мы долетели до аэропорта, то ни о каком плавном снижении и речи не было. Самолет начал снижаться почти вертикально, словно хищная птица, пикирующая на добычу. Сравнение едва успело прийти мне в голову, как он уже коснулся посадочной полосы, резко затормозил, и мы уткнулись в сиденье перед нами». Пассажиры гуськом потянулись к маленькому зданию аэропорта. На улице было холодно, облачно и сплошь бело, не считая блестящих черных проплешин на слишком крутых склонах, на которых не мог удержаться снег. Папа ждал нас в зале прибытия, вежливый и напряженный. Он спросил, как мы долетели, но ответа не слушал. Когда он поворачивал ключ зажигания и снимал машину с ручника, руки его тряслись. Он молчал всю дорогу, пролегавшую через пустынный, туманный и величественный пейзаж, до самого города. Я посмотрел на его руку. Рычаг переключения скоростей он сжимал уверенно. Но стоило ему поднять, ее как-то принималось дрожать. Дом, обращенный окнами на море, возле которого он остановился, находился неподалеку от центра в квартале, построенном, судя по стилю, в семидесятых. Уни с папой снимали весь верхний этаж а из гостиной дверь вела на большую веранду. Окна казались шершавыми, и я подумал, что виной тому оседающая на стеклах морская соль, хотя отсюда до моря было несколько сотен метров. Унни встретила нас на пороге, улыбнулась и обняла всех по очереди. Парень, по-видимому, Фредерик, смотрел в гостиной телевизор. Увидев нас, он поздоровался. Он улыбнулся, и мы улыбнулись в ответ. — Фредерик был высокий, темноволосый, его присутствие ощущалось сразу. Он опять уселся в кресло, и я пошел в прихожую за рюкзаком. Проходя мимо кухни, я увидел, что папа стоит перед холодильником и жадно пьет пиво. Унни показала нам наши комнаты, и я отнес туда свои вещи. Когда я вернулся, пустая бутылка стояла на столе, а папа разделывался со второй. Он рыгнул, и, поставив бутылку рядом с первой, Вытер с бороды пену и повернулся ко мне. Напряжение исчезло. «Есть хочешь, Карл Уве?» — спросил он. «Пожалуй, да», — ответил я. «Но не обязательно прямо сейчас. Когда вам удобно будет, тогда и поедим». «Я говядину купил и красное вино. Можно приготовить. Или креветки поедим. Тут на севере креветки крупные и вкусные». «Меня и то, и другое устраивает», — сказал я. Он достал из холодильника еще одну бутылку, «Каникулы, самое время пиво выпить», — сказал он. «Да». «Ты потом тоже выпей, за обедом». «Отлично», — согласился я. Ингве и Кристин уселись на диван и оглядывались, как все мы в незнакомом месте, постепенно привыкая к обстановке, и в то же время постоянно видели друг дружку не всегда глазами, но всем существом, так бывает у любящих, когда они во всем присутствуют вдвоем. Кристин была воплощением радости и естественности, и ингве это шло на пользу. Он словно распахивался ей навстречу и рядом с ней сиял почти как ребенок. Фредерик сидел на стуле напротив них и нехотя отвечал на их вопросы. На год младше меня он жил со своим отцом где-то в вестлане играл в футбол, был неравнодушен к рыбалке, слушал Юту и Декюа. Я сел рядом с ним. Над диваном висела картина Сигвальцена. Ее папа забрал себе после развода. По двум другим стенам тоже были развешаны картины, которые прежде висели у нас дома. В другом углу я заметил кресла, прежде стоявшие дома, в кабинете у папы, и один из ковров тоже был оттуда же. Остальную мебель я тоже вспомнил. Ее привезли из квартиры Унни. Папа сидел на диване, одной рукой приобняв Унни, в другой он держал бутылку пива. Я радовался, что Ингве с Кристин тут вместе со мной. Папа задавал Ингве вопросы, тот отвечал коротко, но доброжелательно. Потом Кристин решила сама наладить беседу и принялась расспрашивать про город и школу, где они работали. Отвечал ей Унни. Немного погодя, папа повернулся к Фредерику, Он обращался к нему благодушно и непринужденно, а вот от Фредерика исходила холодность. Папа ему явно не нравился, и тут я его понимал. Только идиот не распознал бы в его голосе фальшивых ноток. Папа, словно с ребенком разговаривал, да и то явно ради Унни. Фредерик бросил что-то дерзкое. Папа на несколько секунд уставился перед собой. Унни одернула сына хоть и ласково. От неловкости тот заерзал на стуле. Папа еще немного посидел, отхлебывая пива, затем поднялся, поддернул брюки и пошел на кухню готовить ужин. Мы остались в гостиной и болтали с Уни. В восемь ужин был готов, а папа пьян и пытался угодить каждому, но выходило неловко и от этого глупо. Особенно нелегко пришлось Фредрику — Мы так к папе привыкли и ничего иного и нового не ждали, а Фредерик из-за этого придурка лишился матери. Потом папа долго сидел с глупой недовольной миной, пока наконец не встал и не скрылся в спальне. Унни последовало за ним, и вскоре они, как ни в чем не бывало, вернулись и стали рассказывать про отпуск и разбирательство с туристическим агентством. Как выяснилось однажды, когда они были в отпуске, У папы случился приступ, и его на скорой увезли в больницу. По словам папы, ему стало плохо с сердцем. Как бы там ни было, он подал в суд на агентство, потому что в отеле он пережил несколько неприятных моментов, повздорил с местными представителями агентства, поссорился с другими туристами и теперь настаивал, что все вокруг намеренно их притесняли, да считая, что почти затравили, и папино сердце этого не выдержало». Ему пришлось два дня пролежать в больнице. Он показал нам несколько снимков, довольно неприятных. Например, две фигуры на террасе, снятые с увеличением. Вот эти двое вскакивают, машут кулаками и надвигаются на того, кто их снимает. Что они такое творят? «Смотри, как разозлились», — комментировал папа, — «скандалисты». «Прямо как наш Гуннер». «А Гуннер-то в чем провинился?» — спросил Ингве. Гунор, переспросил папа, — «а я тебе скажу. Он все лето бродил вокруг нашей квартиры на Эльве Гатен и все вынюхивал. Позаботиться обо мне решил, чтобы я не пил. Сам-то он такой распрекрасный братец мой. Представь, он мне напрямую сказал, чтобы я притормозил. Собственного брата решил воспитывать. Да он еще под стол пешком ходил, когда я был уже взрослым. Мне что же, нельзя у себя на лужайке пиво выпить?» Это уже переходит всякие границы. А посмотри, как он к бабушке с дедушкой подлизывается. Это он дачу хочет заполучить. Давно он на нее зарится. И ведь получит, ядом своим их отравит». Мы с Ингви молча переглянулись. «Как же он до такого опустился? Гунор, его младший брат, который не только живет достойно, но и воспитал детей так, что они доверяют ему. Я видел это каждый раз, встречаясь с ними». В глазах у них не было ни капли страха, а наоборот, своего отца они любили. Если он и упрекнул папу в том, что тот перебарщивает с выпивкой, он поступил правильно, кто еще мог бы об этом сказать, я? Ха-ха, не смешите. А что до дачи, так Гуннер единственный из братьев ею пользовался. Он обожал туда ездить, в отличие от папы. Если дача достанется папе, то он просто ее продаст. Я посмотрел на него, глаза мутные, а на губах дурацкая ухмылка, как всегда, когда он пьян. «Наверное, слайды лучше завтра посмотреть», — сказал Ингви. «Сегодня уже поздно». «Какие слайды?» — спросил папа. «Из Китая». «Да, точно», — пробормотал папа. Он не потянулась. «Ну», — проговорила она, — «пойду-ка я спать». «Я тоже скоро приду», — сказал папа. «Только поговорю еще немножко с сыновьями». Они проделали такой долгий путь, чтобы увидеться со своим отцом. Ун не погладила его по голове и скрылась в их комнате. Едва за ней закрылась дверь, как Фредерик встал. «Спокойной ночи!» — сказал он. «Ты тоже спать!» — удивился папа. «Ты же не беременный? и он захохотал. А я участливо посмотрел на Фредерика, давая понять, что я на его стороне. «Я тоже что-то устала!» — вмешалась Кристин. Может, это после дороги, а может, от морского воздуха. Спокойной ночи. Она ушла, а мы втроем сидели и молчали, уставившись в пустоту. Папа допил пиво и принес новую бутылку. Я пьян не был, но выпитое ощущалось. Вот мы и собрались вместе, начал папа. Да, сказал я, как в старые времена. Помните, как в Тюбакине было? Ингве и Карл Уве... «Сидели вот так же на кухне и завтракали». «Такое не забудешь», — сказал Ингве. «Да», — вздохнул папа. «Но ведь и мне было тяжко, так и знаете». «Много кому тяжко», — возразил Ингве, «но на их не все вымещают». «Да», — согласился папа. Он заплакал. «Как я счастлив, что вы приехали», — сказал он. «А без сентиментальности можно?» — спросил Ингве. «Почему бы об этом просто не поговорить?» «Он не носит под сердцем новую жизнь, это будет ваш брат или сестра, только представьте!» Улыбнувшись сквозь слезы, он вытер глаза, допил пива и свернул самокрутку. Мы с Ингве переглянулись, бессмысленно он так и будет нести околесицу. «Пойду-ка я спать», — решил Ингве. Когда он ушел, папа ничего не сказал. «Мне не хотелось оставлять отца одного, поэтому я ненадолго остался с ним». Но папа молчал и уходить не собирался. Он сидел, уставившись перед собой. Поэтому я тоже встал и пошел спать. На следующий день позавтраков мы с Ингве, Кристин и Фредериком отправились гулять по городу. Мы немного прошлись по заснеженным улицам, темным и продуваемым ветром. Затем Ингве с Кристин зашли в магазин одежды, а мы с Фредериком засели в кафе. Сперва мы, чтобы было от чего отталкиваться, обменялись мнениями о музыкальных группах. Затем принялись обсуждать, чем в этом богом забытом городе можно заняться. Не киснуть же в четырех стенах. Фредрик сказал, что неподалеку есть бассейн, может заглянуть туда попозже. «Отлично!» — придумали, — похвалила Уни, когда мы вернулись домой. «Да, молодцы!» — послышался из гостиной папин голос. «Я уже много лет в бассейне не бывал». «Ты что, тоже пойдешь?» – удивилась Унни. «Ну да, а почему нет?» – отозвался папа. Фредрику это не понравилось. Я видел, но подумал, что до вечера еще долго, и, возможно, все уладится. Отвезла нас Унни, потому что папа успел выпить пару бутылок пива. Мы прошли в раздевалку и уселись на скамью. Папа начал раздеваться я отвернулся. Прежде я еще не видел, как он раздевается, Никогда не заставал его за таким интимным занятием. Он сложил брюки, положил сверху носки, сел на скамейку и расстегнул рубашку. Меня бросило в жар, я не знал, куда девать глаза, потому что папа стянул с себя трусы и на несколько секунд остался совсем голым. Я его никогда не видел голым и с внутренним содроганием отвел взгляд. Он посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. Все остальное исчезло, осталась лишь эта обращенная ко мне улыбка, а дальше он отвернулся и натянул плавки. Я тоже надел плавки, и мы вместе направились к большому бассейну. Когда мы вернулись домой, ужин уже ждал нас. Унни приготовила фондю. Папа в одиночку выпил бутылку красного вина, после чего Ингвея и Кристин стали показывать слайды из Китая. Проектор Унни принесла из школы. Ингве и Кристин показывали и комментировали. Папа смотрел без особого интереса, я заметил, что Ингве злится, и подумал, что зря он вообще обращает на папу внимание. Фредерик что-то насмешливо ответил папе, тот рассердился и одернул его. Унни рассердилась и выскочила из комнаты. Папа с трудом поднялся на ноги и заковылял за ней. Из-за двери послышались их крики, а мы сидели в гостиной и притворялись, будто ничего не происходит. Что-то ударилось о стену, крики переросли в вопли, и все стихло. Папа снова вернулся в гостиную, но ничего не сказал, лишь молча выпил и вдруг, глупо улыбнувшись, посмотрел на Фредерика и сказал, что завтра, если Фредерику захочется, они могли бы вместе порыбачить, что его собственные сыновья рыбалку не любят. Из всех дней, о которых папа упоминает в своих записных книжках, мне хорошо запомнился только этот, видимо, потому что тогда я первый и единственный раз увидел его голым. В записной книжке он пишет «Пятница, 6 марта». «Были в бассейне с Кау и Фредериком, опять плавал, странные ощущения. Дома ели фондю и смотрели слайды из Китая, потом болтали. Перепил. Поскандалили». Уни разозлилась и расколотила часы. Обидно». В последний наш вечер там я опять засиделся в гостиной после того, как все остальные улеглись. Я курил, заварил себе чай, читал случайно подвернувшуюся книжку, затем вытащил их фотоальбом, хотел напоследок посмотреть те странные снимки и наткнулся на какие-то документы. Из них следовало, что турагентство связалось с больницей, куда положили папу, и установила, что причиной приступа было злоупотребление спиртным и лекарствами. Внутри у меня похолодело. Лекарства? Какие еще лекарства? Там были и другие документы, я их тоже просмотрел. Некоторые относились к судебному разбирательству, начатому, по всей видимости, той весной. Причиной его стало происшествие на автовокзале в Кристенсене. И, читая, я вспомнил, как папа однажды упоминал об этом Сказал, будто к нему безосновательно придрались, вот только я и не знал, что он это довел до суда. Как бы то ни было, дело он проиграл вчистую, и его обязали выплатить судебные издержки. Что же такое с ним творится? Я поставил фотоальбом на место, почистил зубы и пошел в отведенную мне тесную комнатку. Там я разделся, лег в кровать и, погасив свет, уткнулся в подушку. Но заснуть не получалось. Немного погодя я встал, вернулся в гостиную, сел на диван, поближе к маленькой тумбочке с телефоном, снял трубку и набрал номер Ханны. Иногда я звонил ей по ночам. Если бы ответил ее отец, я бросил бы трубку, но такое было маловероятно. У Ханны в комнате стоял параллельный телефон, и она всегда успевала ответить первой, и сейчас тоже. Мы болтали час, Я рассказал ей немножко, как тут дела, что в конце лета у меня родится сестра или брат, и что я не представляю, каково это. Рассказал, каким стал папа и про Ингвес Кристин. Она слушала, смеялась, когда я шутил, и тяжесть отступила. Мы переключились на другие темы, заговорили об экзаменах, о моих прогулах, ее занятиях в хоре и о том, чем займемся, окончив школу. Внезапно дверь распахнулась, и в гостиную влетел папа. «Все, пока, мне пора», — сказал я и положил трубку. «Ты чего это вытворяешь, а парень?» — рявкнул он. «Ты хоть знаешь, сколько времени?» «Прости», — сказал я, и я старался говорить потише. «Да кто тебе вообще разрешил телефон трогать? И сколько ты проболтал?» «Час? Час! Ты хоть в курсе, сколько это стоит? Я тебе билет сюда оплатил, и вот, значит, благодарность. Ну-ка, живо, в кровать!» Я склонил голову, чтобы он не увидел моих слез, встал и, отвернувшись, прошагал к себе. Сердце колотилось, по телу расползался страх, а когда я, стаскивая из себя брюки, приподнял ногу, то заметил, что она дрожит. Дождавшись, когда он точно уснет, я снова прокрался в гостиную, нашел ручку, лист бумаги и конверт, и написал шутливую записку. Мне очень неловко, что я воспользовался его драгоценным телефоном, но, по крайней мере, деньги за звонок возвращаю. Положив в конверт 100 крон, я заклеил его, написал папина имя и сунул его на полку между книгами, где папа, скорее всего, нашел бы его после моего отъезда. Дома я думал о папе редко, разве что, когда он звонил или его присутствие проявлялось как-то иначе. Но проблема заключалась не в этом. Я начал жить двойной жизнью — По вечерам мне нравилось оставаться дома с мамой, и мы пили чай, болтали, слушали музыку, смотрели телевизор или занимались своими делами. Однако мне также нравилось бывать в городе и напиваться. Водительского удостоверения у меня не было, а автобусы ходили редко. Но мама всегда говорила, что она приедет и заберет меня. Мне достаточно лишь позвонить ей, пускай даже посреди ночи. Я звонила, она снимала трубку, и через час я открывал дверцу и садился в машину. Мама не возражала, если я пропускал стаканчик, но пьянство она, мягко говоря, не любила, поэтому многое приходилось от нее скрывать. Я ночевал у знакомых или говорил, что ей вовсе не обязательно меня встречать. Меня подбросит кто-нибудь еще, и порой так оно и бывало. Меня довозили до дома, а иногда я ехал на такси или дожидался ночного автобуса, Мама за мной не следила, она мне доверяла, и мое поведение дома не позволяло ей во мне усомниться. Находясь рядом с ней, я не притворялся. С Хильдой я тоже не притворялся, и, напиваясь с Эспеном или еще кем-нибудь, я тоже был искренним. Я был искренним, но одна моя искренность не уживалась с другой. Я скрывал от мамы еще кое-что, например, что прогуливаю школу. Такое случалось все чаще и чаще. Я больше времени проводил вне школы, чем в ней. Как-то раз я попался, вместо школы остался бездельничать дома, а мама вернулась раньше обычного. Последовал неприятный разговор. Мама сказала, что в школу надо ходить, это важно. А на то, что важно, нельзя просто махнуть рукой. Она сказала, что в детстве со мной обходились строго, чересчур строго, и что сейчас она старается дать мне свободу, но я этой свободой злоупотребляю. Существуют определенные нормы, и я сам должен их для себя установить. Я сказал, что школа не самая важная в жизни. Мама ответила, что может и так, но отныне ты будешь ходить в школу, вот и все, это твоя обязанность, обещаешь? Я пообещал. Обещания я не сдержал, но стал тщательнее заметать следы.